Глава 17 2 февраля, утро, во временном лагере у мотогонщиков. «Ты только это, братан!» — поудобнее усаживаясь на мотоцикл позади Андрея, — сказал паштет. «Не гони сильно, и меня где-нибудь не потеряй!» «Не ссы!» — буркнул тот из шлема. Слива, кстати, доехал нормально. Свалился всего два раза, но где какие-то камни нужно было объезжать. Хорошо, что ему Андрей свой шлем дал, а то бы еще чего доброго башку бы себе пробил или разбил. «Ох ты ж, мать вашу! Я сажусь сзади небоскреба. Вот же он мелкий-то, его шлем у меня прям перед носом. Ну, хоть буду видеть, куда он меня везет. И если вдруг падать будем, я хоть сгруппироваться успею, наверное. Боюсь я мотоциклов. Не, по трассе, может, бы и проехал, где машин нет или их очень мало, а вот по городу точно нет. А тут, мля, сейчас ехать по джунглям». И дорога точно неровная, и наверняка эти хлопчики нас сейчас прокатят как следует. «Цепляйся за меня!» — прокричал, открыв забрало небоскреб. «Да крепче держись, там тебе не автобан!» — кивок головой в сторону леса. План Грача, как действовать дальше, нам понравился, так и сделаем. Ремень с маячком взяли с собой. За маячком наверняка следят. Вот пусть и думают, что у этой недоделанной шпионки всё нормально. Саму девку еще раз крепко накрепь посвязали и сказали за ней следить, на что остающиеся в тот лагере нас заверили, что все будет в порядке никуда она не денется. «Если чё, валите ее первый!» — крикнул о грач, садясь на мотоцикл. «Поехали. Ну вот, что я и говорил. Тут я как-то пожалел, что у меня нет нашего обвеса и шлемов. Эти-то вон в шлемаках все, и в экипировке своей этой. Она мне простая одежда и разгрузка». Автомат этот сзади еще мешается. Да мне сейчас, моля, все мешается. Тесно тут. Сидушка маленькая, все-таки кроссовые мотоциклы плохо предназначены для двоих седаков Я ни разу в жизни не ездил на кроссовых мотоциклах. Ни за рулем, ни тем более пассажиром. А мотики у них действительно классные. Леха нам вчера даже небольшую лекцию по ним прочитал. Я бы даже сказал с гордостью. Мотоциклы у них австрийские. КТМ 440 ралли. Именно на таких мотоциклах выступают в ралли «Париж-Дакар». И другие гонщики на таких там неоднократно побеждали, да и в других соревнованиях тоже. А я-то думаю, что у них такой странный обтекатель на руле, почти что вертикально, а это, оказывается, для различных приборов. Навигация там, компас, ну, что еще надо. Этот мотоцикл является самым быстрым на Дакаре. Он способен разгоняться до 180 км в час, тогда как другие — только до 160. Это именно боевой мотоцикл, на котором можно очень многое. В умелых руках, правда, новичку он противопоказан. Тот-то слива на нем вчера падал. Появился он в 2014 году. И каждой очередной гонки «Париж-Дакар» производители его облегчали, старались сделать более устойчивым и более надежным. Короче, он ни хрена не боится. Ни двигатель, ни тормоза, ни системы зажигания, ни подвеска. Грязь, песок, вода, все ему нипочем. Будет ехать, ну, если его только совсем не утопить или не расколоть. В общем, рассчитан на самые экстремальные нагрузки. И в колесах-то у него там какие-то муссы. Как нам объяснили, это что-то типа камеры. Только она защищает от проколов. И даже на поврежденной покрышке можно продолжать гонку. Рассчитан он на одного. То-то мне так неудобно сзади. Эти хлопцы сделали для заднего пассажира подножки. Ноги-то надо куда-то ставить. Видать, мы не первые с ними сзади едем. Естественно, у нас после Лёхиной небольшой лекции сразу возник вопрос. Откуда эти мотоциклы? Ну, в нашем мире я имею в виду. Попали они сюда вчетвером. Плюс жена и ребёнок Андрея. Попали на патруле, без мотоциклов, ехали куда-то по делам. А в нашем мире они семь месяцев. Сначала открыли мастерскую по ремонту двухколёсной техники. Народу-то в наш мир много проваливается. Некоторые на мотоциклах, мопедах, скутерах и так далее. Поэтому, когда появилось облако-разборка, их добытчики стали возить оттуда мотоциклы. Но эти четверо и стали эти самые мотоциклы ремонтировать и продавать. Потом Егор вытащил счастливый билет в барабане у себя в Руви. Ну и дальше записали сообщение жене Егора. Как я понял, она у них типа заводилась среди остальных жен. Курьер к ней, та, естественно, сообщила женам остальных ребят. вы «Ну и все. Так они все жили в одном месте, в каком-то поселке. Та быстро позвала остальных двух жен ребят. «Все им рассказала, они поверили. Да и на записи они все были. Тут дурак бы не поверил». Эти четверо, друзья детства, вместе росли, вместе в школу ходили, по девкам бегали, дрались с соседскими мальчишками, в армии служили, женились, ну и так далее. В общем, как у многих. Жены подняли кипиш, родители, несколько знакомых, все же рядом живут. Согласились на переселение все сразу. Собрали вещи. Машину у них у всех есть. Курьера тоже в одну из машин за руль посадили, мотоциклы на прицепы, туда же экипировку, кое-какую литературу, различное барахло, свое и детское и так далее. Родители и еще там кто-то тоже упаковались, ну к нам сюда, на новое место жительства. Дальше встреча в нашем мире, слезы счастья, обнимашки, ну, все это мы видели неоднократно на примере других переселенцев, так что им крупно повезло. Тут у них все самые близкие и упакованы очень хорошо». Чем они занимались в том мире, мы не спрашивали. Как-то неудобно. Наверняка какой-то свой бизнес. Ведь у всех и дома, и машины, и мотоциклы. А такой мотик, простите, под пятьдесят тысяч евро стоит. Мы у них только спросили, не жалко ли им было там, на земле, все бросать. Дома, друзей, знакомых. Все ответили, нет, тут все по-другому. Руки, голова есть, заработаем. Только вот тут они в задницу попали вместе с нами. но ну, ничего, выберемся. ах ты ж, мать твою! Но и езда по этим кочкам и горкам. Я, сидя позади небоскреба, вцепился в него, как клещ. Мы хоть и не быстро ехали, но все равно. То спуск, то подъем, то в ветке по морде. Того и гляди, я где-нибудь потеряюсь. Кручу башкой. Паштет вон, лыбится, сидит. Сливый играть с большими глазами. Грач он вообще, Леху, как тёлку обнял. И аж прижался к нему. Блин, неудобно-то как, задница уже болит. Ноги затекли, а эти и не думают останавливаться. А когда мы выехали на какую-то просеку, эти гонщики, чтобы их вообще газку поддали, и мы низко полетели. Ну и все. Небоскреб тоже стал моей тёлкой Я его тоже обнял, и, кажется, сквозь треск движка я слышал, как он ржет. Походу, они едут и между собой переговариваются, да еще и специально, видать, над нами подшучивают. У них, как сказал вчера Андрей, рации только на небольшом расстоянии друг от друга работают. Метров 10-15. Дальше все от резкой помехи. Ох, ёбт летим невысоко, но летим. Точно. Бац, блядь, моя жопа уже буквально кричит о том, что она не привыкла к таким издевательствам. Я еще сиденье на крыло сполз. Бац. Снова не сильно подпрыгиваем на бугорке. Вот это поездочка. Какой нах по сторонам смотреть? Тут бы в седле удержаться. Бац. Бьюсь своим многострадальным носом о шлем небоскреба. Мля, больно! Из глаз аж слезы брызнули, главное, чтобы кровь не пошла. Вроде не идет. Успел я одной рукой его пощупать. «Не гони, млядь!» — заорал я во все горло. Вроде услышали, скорость снизили. Но, несмотря на все это, должен признать, что все четверо прекрасно владеют телом и мотоциклом. Они буквально ввинчивались в глубь леса по различным тропкам, объезжая деревья. Мы, словно какие-то серферы, наклонялись то в одну сторону, то в другую. Наконец, не знаю через какое время, мы разом остановились на небольшой полянке. Треск работающих движков синхронно стих. В ушах сначала была вата, потом звук резко включили. Вот все хорошо в этих кроссовых мотоциклах, но шум от них, мама, не горюй. «Слезайте, кавалеристы!» — весело произнес Слива, спрыгивая с заднего сиденья. «Дальше пешком!» Пробухтел в шлеме Андрей, наблюдая, как грач отлепляется от Лёхи и, кряхтя и охой, слезает с мотоцикла. «Ручей вон там!» — он показал рукой, снимая шлем. «Вот же, блин, улыбается, стоит. Да эти трое тоже улыбаются. Точно над нами издевались. Ну, в хорошем смысле этого слова. А просеки этой мне вообще показалось, что мы под сотку летели. Кусты и деревья по бокам только так мелькали. Если они так с нами сейчас носились, то как же они по одному-то ездят?» Их точно ни один динозавр не догонит. Ещё перед поездкой грач сказал Андрею, что нам нужно остановиться метрах в пятистах от ручья, дальше пешком. Вдруг там не мы одни будем этот въезд искать. Ох, очень я надеюсь, что нас не услышали. Всё-таки очень они громкие, эти мотоциклы. Тут я, немного покрутив туловище, увидел грача, в натуре кавалерист. Он стоит по ногам и задница себя руками хлопает, немного согнувшись, и присев... Затекло, видать, всё, как и у меня. — Такое ощущение? — простонал паштет, приседай и разминая свои булки. — Что мне в задницу кол вставили? Я больше сзади не поеду. — Да уж, я паштета понимаю. — Пошли уже, — охнул грач, — только мотоциклы замаскируйте. Мотики быстро закатили под деревья и закидали ветками. — Вот он ручей, — негромко сказал Андрей после нескольких минут нашей ходьбы по лесу. — Вон там база, — тычок рукой в левую сторону где-то тут есть проезд. Охренеть не встать! И где его тут искать, этот проезд? Перед нами ручей метра полтора-два шириной, и, судя по виднеющимся на дне камням, совсем не глубокий. На той стороне ручья гора сплошная, слева и справа гора, невысокая, но гора, и огромное количество больших валунов, какие вам в воде лежат, какие на берегу, и зелени — пипец, деревья, кусты, трава. «Если есть проезд, значит, должна быть расчищена дорога для машин», — сказал Слива. «Согласен», — кивнул грач. «Не разделяемся. Сначала идем вверх метров на триста. Потом спустимся вниз, не думаю, что мы пропустим этот проход. В воде лежат большие камни», — показал я рукой. «Их тоже должны были убрать, чтобы машины проехали. И, скорее всего, какой-нибудь щебенкой дно просыпали». Так что смотрите на воду и на берег. Деревья тоже спилили. Не думай, что проезд сильно замаскирован. Просто такой необходимости нет. Это же не какой-нибудь секретный объект. «Идем вдоль ручья», — снова повторил грач. «Цепью, вы четверо по сторонам тоже смотрите. И не щелкайте, — это он мотогонщиком. Слива паштет замыкаете. Да под ноги смотрите, мало ли змеи какие есть». «Есть», — с деловым видом, передернув затвор своей помпы, сказал егор «Ядовитых тоже хватает». «Твою мать!» — резко побледнел Паштет. «Не боись!» — улыбнулся Небоскреб. «Главное, не наступи на нее, и она тебя не тронет!» Двинулись. Грач первым, я за ним. Снова трава, кусты. Метров через двести услышали, как хлопнула дверь машины и, кажется, голоса. Шедший первым грач тут же поднял руку, сжатой в кулак. Все замерли. «Там дорога есть?» — потихоньку спросил грач у Андрея. «Не знаю». — пожал тут плечами. «Мы тут не ездили». «Ясно, пошли, только как можно тише. Есть охотники? Стрелять только по моей команде. Вы как, готовы?» — это он спросил у гонщиков. Те немного неуверенно кивнули, а Егор и Леха стали почему-то бледными. «Да, не вояки, случись что. Судя по их виду, по людям не стреляли. Ладно, хоть постреляют для шума». «Что встали?» «Давайте его убирать!» — услышали мы громкий голос метров через двадцать-тридцать. «А вон, кажется, и тачка стоит. Не, две». «Мля, кусты и деревья мешают, плохо видно. Кто там разорался?» «Кажется, наши!» — обрадовался Сливок, когда мы подкрались кустами к небольшой дороге среди леса. «Зелень тут растет очень плотно, и эти у машины нас не заметили». Потихоньку отодвинув ветку, которая была у меня прямо перед глазами, я увидел стоящие в пяти метрах два черойки чемодана, раскрашенные под рекламу мира динозавров. Эти тачки целенаправленно закупались в Палиусе и раскрашивались аэрографией. На них возили туристов по здешним лесам. У второго черойки не было заднего стекла, у первого тоже заднего и двух задних боковых. И я хорошо вижу в кузовах машин дырки от пуль. Видимо, по ним тоже постреляли. Дорога, по которой они сейчас ехали, была сильно заросшей травой, но ее ширины хватало, чтобы по ней смогли проехать машины. Вот я даже сбоку вижу несколько пеньков, значит, ее специально расширяли, спиливая деревья. Одно из деревьев валялось прямо поперек этой дороги. И два бойца, а вместе с ним еще двое мужиков, пытались это дерево отодвинуть в сторону. Еще два парни две молодые девушки стояли около первого джипа и о чем-то весело разговаривали. «Мля, у одной из девок на руках маленькая собачка. Ну пипец!» «И эти двое с ним хороши. Парни лет 25 в каких-то топиках, обтягивающих штанах, ботинки на высокой платформе, у одного из них рюкзачок за спиной». «Мля, это же голубые! Охренеть! Точно, вон стоят, ручки держат так! Ну не держат так руки, мужики!» «Опа!» Одна из девушек, улыбаясь, протянула этому с рюкзаком руку, и тот стал ее рассматривать, что-то ей говоря. «Точно, гомосеки! Ногти ее рассматривает!» «Бесполезно!» — произнес один из бойцов, оставляя в покое ствол дерева и поправляя висевший у него на плече автомат. «Миха, неси бензопилу из багажника!» «А если нас эти услышат?» — спросил один из парней, который пытался помочь отодвинуть дерево. «Мы быстро вот тут подпилим», — он показал рукой на ствол. «И вот тут не услышат. Нам немного осталось. Старший, скажи своим, пусть по сторонам внимательно смотрят. Они с девками разговаривают. Тут и змей, и зверей хватает. Никакой крем потом не поможет». «Мы все слышим», — слащаво произнес второй от джипа, взмахнув ручкой. «Не надо хамить. Ну пипец». Рядом со мной раздались сдержанные смешки. Видать, кто-то из ребят тоже понял, кто эти двое. Боец только усмехнулся и отвернулся. «Выходим! Это наши! Никому не стрелять!» — произнес Грач. Из кустов мы вышли разом. Девки эти... девки и эти двое около тачки тоже перестали трепаться и уставились на нас, а бойцы схватились за оружие. Двое их помощников замерли. «Тихо, пацаны! Свои!» — тоже сказал Грач. «Мы из Тауса!» «Фух!» — выдохнул тот, которого назвали Миха опускай калашник. «Здорово, мужики!» «Вау, сколько мужиков!» — неожиданно сказал один из тех, кто стоял около джипа. «Красавчики какие!» — заулыбался второй. А девки начали стрелять в нас глазками. «Пидоры! Походу!» — негромко, но точно емко высказался Слива. Но эти двое его услышали. «Фу, мужлан!» — скривился один из них. «Хам!» — добавил второй. «Может, их сразу грохнуть?» — тут же спросил паштет, глядя на глупков «Почти этот бой!» — сказал ему грач, смеясь. Я прямо аж улыбаться начал, а эти резко перестали улыбаться немного побледнели. Шавка эта у девки на руках еще начала на нас тявкать, но хозяйка ее быстро успокоила. И тут они увидели Жата. Сказать, что они охренели, это ничего не сказать. «Спокойно всем!» — громко сказал я, поняв, что они смотрят на Жата. «Он с нами!» «Вот такие же убивали людей на лесопилке!» — злоткнул пальцем в Жаток. «Вот такие же убивали людей на лесопилке!» Злоткнул пальцем вжатый крепыш, который пытался помочь оттащить дерево с дороги. «Его еще вон тот боец старшим назвал!» «Мы знаем! Сейчас все расскажем! Успокойтесь все! Он с нами! Он не один из охотников!» «Грач!» — протянул он руку ближайшему бойцу, представляясь. «Миха!» — Иван представился второй. «Идите покурите!» — сказал Миха этим двум. «Нам поговорить нужно!» Тесни охоты пошли к девкам и двум голубкам. Они так и стояли около машины продолжали смотреть на нас. Паштет опять смотрит на голубков, словно оценивая, как их грохнуть. «Вот же, мля, у меня они не то, чтобы отвращение вызывали. Просто очень неожиданно тут было таких встретить. Этакие гламурные хлопчики. Ну, млядь, ну, пипец!» Оделись и еще для леса называется. Они, вон, потеряв к нам интерес, снова стали трепаться с девками. Крепыш облокотился на капот и смотрит на нас. Второй парень полез в салон джипа слева паштет!» И вы четверо обратился к грачу к мотогонщикам. «Оттащите дерево, мы тут пока побеседуем!» Слива свистнул тех двоих ребят, и они взялись за дерево. Миха нам быстро в двух словах рассказал их приключения. Они с Иваном водители, экскурсоводы и охрана в одном лице. Группа этих товарищей в количестве шестерых человек они позавчера на джипах повезли на экскурсию. Уехали куда-то далеко. Оба уже достаточно хорошо знают здешние места. А эти хотели на динозавров посмотреть, и хорошо за это заплатили. Динозавров нашли, посмотрели на них, потом услышали выстрелы. Стреляли на лесопилке, поехали туда. Там бегают какие-то личности, стреляют и всех убивают. У них, так же, как и у мотоциклистов, хватило ума не вмешиваться, наблюдали только. Они поняли сразу, что это какие-то бандиты напали, так как их было много, на машинах и хорошо вооружены. Попытались связаться с базой, вызвать помощь, но рации только помехи выдавали. Они видели, как нападавшие захватили лесопилку, и стали собирать трофеи, отбивая раненых. Но они и рванули назад на базу. По дороге нарвались на других охотников. Их обстреляли. Они нам даже несколько дырок от пуль в кузове показали. Да и стекла разбитые мы в машинах видели. Оторвались в лесу, переночевали в машинах и в палатках. Все необходимое для этого с собой в машинах есть. Оба уже с опытом, и ночевать с туристами в лесу им доводилось. Вчера полдня сидели в лесу, отходя от шока и пытаясь связаться с базой. Помехи, связи нет. Ещё раз слышали выстрелы и несколько сильных взрывов. Потихоньку подъехали к станции, подъехали, когда там уже всё было кончено. «Короче, пипец, пацаны!» — выдохнул Миха, рубанов рукой воздух. «Я такого никогда в жизни не видел. На станции только трупы и разгром. Эти кипишуют, паника до небес!» — он кивнул головой в сторону девок и парней. «Связи нет, на базу проехать не можем, дороги перекрыты. Да их и есть-то парочка!» Вы бы слышали, как они орали, когда по нам на дороге стреляли, — включился Ваня. Я чуть не оглох в машине, но, честно говоря, страшно было, пипец. Еле по лесу от этих уродов оторвались. Они за нами на двух джипах поехали. Один в дерево врезался, второй отстал. «Кто это такие?» — спросил Миха и уставился нажато. В принципе, он, когда сейчас нам про свои приключения рассказывал, периодически на него косился. «Охотники», — вздохнул я, — «из мира, который мы недавно открыли». «На нас-то они зачем напали?» – недоуменно спросил Иван. «Трофеи, деньги, ну и так далее. Потом расскажем поподробнее. Но там есть вот такие, как Жад, я посмотрел на него, и следом все остальные. Ну, как указ или Гном, или Рейдеры, или Обезьяны. Эти, в общем, они не все плохие, но населения там хватает». «Вот же, млядь!» «Вы, я так понимаю, к этому проезду едете?» – вновь спросил я, который недавно нашли. «Да», – кивнул Миха. Ванька вон про него сегодня с утра вспомнил. Вчера нам не до этого было. «Готово!» — послышался голос сливы. Восьмером они оттащили это дерево с проезда. Путь дальше был свободен. «Знаете, как там проехать?» — спросил я. «Там же вроде ворота какие-то». «Знаем», — ответил Иван. «Мы же тут живем и работаем, и про проезд этот знаем. Там и камеры, и кодовый замок, код мы знаем. Так что проедем без проблем. Там месяц, наверное, этот проезд в пещерах делали. На машинах легко проедем». «Пассажиры-то у вас какие интересные!» — улыбнулся я, обернувшись и посмотрев на стоящих около чероки девок и глупков «Ох, не то слово!» — вздохнул Иван. А Миха только кивнул. «Девки-то эти, ладно. Правда, собак их тевкает все время. А вон та брюнетка с ней как с ребенком все сюсюкается. А эти трое вообще голубые». «Трое?» — Иван и Миха негромко засмеялись. И Миха сказал. «Трое! Вон Крепыш, он тоже из этих!» «Да ладно!» — обалдели мы с грачом. «Да -да! Он особо не выделяется. А эти двое прям не скрывают свою принадлежность. Все мозги нам с Ванькой вынесли. И крем нам нужен. Причем и для лица, и для рук. И прически нам нужно поменять. Короче, ездили по ушам по полной программе, пока Ванька их не шуганул. Ну пипец у вас команда, — хихикнул Грач. ах не то слово, — снова вздохнул Миха. Как пальба началась, они орали все вместе, потом друг друга отпаивали каким-то компотом. Старший все хлопотал над ними. Он более морально устойчив. Вон тот с рюкзаком. Он в этот момент опять рассматривал ногти у одной из девушек. «Младший, второй, средний. Они и так и зовут друг друга. Парень этот вроде нормальный. Девки...» — Миха неопределенно покрутил рукой перед собой. «Вообще непонятно, как они решились вдвоем, да еще с этой шавкой к динозаврам поехать». «И в таком виде», — улыбаясь, добавил я. Девки тоже были одеты как на вечеринку. «Вот-вот», — согласился «Иван». «Ныли все. То ногти у них, то прическу они испортили. Мы же на несколько часов в лес поехали. Они нам хорошо заплатили. А оказалось, на пару дней. Быстрее бы от них уже избавиться, иначе я их сам пристрелю». Мы с грачом снова засмеялись. «Даже не подходи ко мне!» — услышали мы голос Сливы. Повернувшись, увидели, как младший уже подошел к Сливе и что-то пытается ему сказать. Но Слива шарахнулся от него, как черт от ладана. Паштет опять стоит и недобро улыбается, рассматривая Голубков. «Младший, не лезь к ним!» — подал голос старший. «Крепыш этот!» «Подумаешь!» — фыркнул младший, театрально взмахнув руками. «Девочки, у кого-нибудь есть пилка для ногтей?» «Тьфу, млядь!» Сплюнули на землю одновременно сливы с паштетом. И Егор с Лехой, а Андрей и Небоскреб громко заржали. «Ладно, поехали!» — взял слово Грач. «Откроем проход, отправим гонщиков за нашими!» «Вы не одни?» — спросил Иван. «Нет, не одни. В километрах в пяти отсюда еще люди есть». И из нашего мира, и из того, они вместе с нами прорывались. Там раненый у нас, наш человек. Эти четверо в экипировке, гонщики, мы их вчера около станции встретили. Тоже по лесам гоняли и по льбу услышали. Все, как у вас, почти что было». Миха и Иван пошли к машинам, а мы с грачом остались на месте. «Опять аккумулятор сдох!» Громко крикнул с первого джипа из руля Миха. «Я же вам говорил не глушить его! Вань, давай провода!» «Ну, млядь, только этого еще не хватало!» «Сейчас заведем», — радостно произнес Иван, доставая из багажника провода для прикуривания. Слив уже открыл капот, вот они цепляют провода к аккумулятору. Миха аккуратно разворачивается на дороге подъезжает к этому Чироке. Дальше открыли второй капот, подсоединили провода. Ну и мы подошли посмотреть, как и что. Девки и голубки, включая крепыша, отошли в сторонку. Вот же, млядь, компашка. Парень, который был с ними, его звали Сергей. Он вон с гонщиками стоит и курит с Лехой, хихикая. Точно, над голубками ржут. «Ай, млядь!» Неожиданно заорал на весь лес паштет и буквально пулей выскочил из-за куста. «Змея, меня, змея укусила, пацаны!» Я ж охренел. Миха тут же выскочил из машины, побежал к месту, где только что стоял паштет. Пара секунд он топает по земле ногой, поднимает оттуда дохлую змею и орёт. «Ядовитая!» Паштет аж бледный стал, скачет он на одной ноге и орёт на весь лес. «Надо отсосать!» — закричал младший. «Не подпускайте его ко мне, млядь!» Тут же завопил во всю глотку паштет, продолжая прыгать на одной ноге, с ужасом глядя то на Голубков, то на свою ногу. «Сюда его быстро!» — рядом с нами появился старший. Оба черойки уже работали, мы прикурили и завели второй. Провода только еще не сняли. Мы с грачом уже подлетели к паштету, хватаем его под руки и тащим к старшему. «Газуй на всю!» — орёт старший, выглядывающему из руля сливи. Движок тут же взревел на полную. Старший буквально за секунду сорвал провода с аккумулятора второго Чироки и концами проводов щелкнул друг по другу, посыпались искры. «Штаны ему рвите, кладите на землю!» — снова орёт старший. «Ту штанину, куда змея укусила!» «Не подпускайте их ко мне!» — ещё больше испугался Паштет. «Скорее всего, подумав, что его сейчас голубки будут, ну, вы поняли. Лучше пристрелите!» «Она не очень ядовита!» Рядом с нами появился Миха со змеёй в руке. «Но я от у неё есть!» «Иди в жопу!» — взорвался Паштет. «Не подпускай ко мне этих гомосеков!» Я только сейчас увидел, что он весь мокрый. «Мля, мне сейчас уже не до смеха!» «Паштет сейчас кони двинет, отъеда!» «А он еще гад и орёт Еще за секунду мы с Грачом и с подбежавшими к нам, Лехой и Андреем, мешая друг другу руками, в клочья порвали штаны на Паштете. Тот сопротивлялся как мог, его вон небоскреб пытается удержать. «Живым не дамся!» — вопит во все горло Паштет. «Отпустите, гады я не голубой «Мляв, вот же его накрыло-то!» «Дайте, дайте место, вашу мать!» Раздался над ухом крик старшего. «Какая нога?» «Левая!» — ору я, увидев отчетливо след от укуса. «Чуть вышел лодыжки, на ноге паштета!» Паштет, когда увидел рядом с собой старшего с проводами, просто охренел. «Газуй!» — зарал старший. «Руки все убрали!» Движок на Чироке опять взревел. Во, наш ограничитель срабатывать начал. Слива педаль газа утопил в пол и держит. И тут старший приложил оба зажима к ноге паштета. Мы только руки успели убрать. Одну к месту укуса, вторую на ляжку. Ох, как же паштета тряхануло-то, а перестал. Вроде 12 вольт всего, но шарахнуло его хорошо. Подержав так провода секунды 3-4 старший убрал их, махнул рукой сливи, обороты тут же стихли. «Сколько пальцев?» Перед дрожей паштета появилась рука старшего с растопыренными пальцами. Тот резко успокоился и перестал вырываться. 4 Тут же ответил наш мушкетер. Мы вообще все вокруг него сгрудились. Голова кружится? Нет. Зрение как? Нормально. Сухость во рту есть? Нет. Тут же сглотнул паштет. Все, выдохнул старший. Жить будешь? Яд нейтрализован. Это как? Обалдело спросил грач. Да если честно, мы все обалдели. В любом яде есть белок, который я сейчас с помощью электричества, он потряс проводами в руках, нейтрализовал. Так что вставай, все у тебя нормально. Ногу только себе перевяжи. «И штаны найди!» — старший улыбнулся. «Отсосали?» — сзади прыгал младший, пытайся рассмотреть, что тут у нас. И тут мы начали ржать. Меня такой смех пробил, что просто пипец. Паштет лежит и хлопает глазами, недоверчиво глядя то на свою ногу, то на улыбающегося крепыша, то на нас, ржущих. Тут он увидел младшего и среднего и, моментально вскочив с земли, нырнул в машину к сливе и закрыл двери. мои стали ржать еще сильнее. Мля, паштет свою связку гранат достал и крутит ее в руках. Смех стал еще громче, меня аж согнуло. Слива вон из тачки пулей выскочил, увидев гранаты. Паштет перегнулся через сиденье и захлопнул дверь. Я только услышал, как центральный замок сработал. Ну, млядь, ну, паштет! Спасибо, протянул руку старшему грач. Мы твои должники, из-за этого извини. Он кивнул головой в сторону машины. Паштет так и сидит в тачке. Не за что, буркнул старший. Только я следом хотел пожать ему руку и поблагодарить за паштеты, как к нему подскочили средний и младший. «Ты наш герой!» Оба повисли у него на шее, а он их обнял, так еще. Ну, как девок обнимают. «Тьфу, млядь!» Снова раздалось вокруг. «Пацаны, есть у кого штаны?» Спустя минуту спросил паштет, открыв окно. «Все молчат». «Ой, ладно», — разозлился мушкетер. «Так, пойду». «Откуда знаешь про электричество?» Задал я вопрос старшему. «Я врач», — ответил тот, отстраняя от себя этих двоих Снова затявкала собака. Девки вон стоят рядом, уши греют. Кстати, девки действительно так себе. Конечно, они пытаются казаться стильными и все такое. Но в таком виде на каких-то накрашенных колхозниц смахивает А собака-то пипец, такая мелкая тварь. На руках их все носят. Они всегда злые и вечно на всех тявкают. «Если ты сейчас не заткнешь свою шавку, я ее прирежу!» Без тени смущения сказал Слива, смотря на девку с собакой. — Тихо, тихо, пусечка! — начала тут же сесюкаться с ней раскрашенная. — Успокойся, скоро все кончится, мы едем домой. Зло, зыркнув на сливу, она развернулась и пошла ко второму джипу. Следом за ней отправилась и вторая, также недобро посмотрев. — Курицы! — в догонку бросил им слива. — Глаза не сломайте! — Я врач, — ответил старший, — поэтому и знаю про электричество. — А я стилист завелял средний. «Младшенький у нас парикмахер. Вам всем мальчики...» Его палец обвел нас. «Нужно сделать другие прически. вот такие симпатичные!» «Не надо!» Хором ответили мы. И на всякий случай, не сговариваясь, сделали шаг назад. Из машины заржал паштет. «А вот тот вообще красавчик!» Пальчик переместился на паштета. «Старшенький, умничка наша, помог ему не умереть от опасной гадюки». Паштет мигом перестал улыбаться и показал гранаты. «Теперь заржали мы». «Походу, они второём на паштета глаз положили», — шепнул мне Слива. «Снова смеёмся». «Он их всех троих взорвёт», — ответил я, давясь смехом. «Ты и скажи старшему, чтобы они к нему вообще не подходили. Потихоньку только». Слива кивнул, так смеясь. «Красавчик!» — средний младший уже стоят и пальчиками машут паштету. «Тьфу ты, млядь! Откуда они вообще в нашем мире взялись?»